Эпилог. Они сидели в машине Колосова, Катя и Иван Базаров, во дворе Раздольского отдела милиции. И всё было позади. Вся эта история. А на улице шумел дождик, частый, грибной, пронизанный солнцем. Тучка нежданно пришла из-за клязьмы, напитанная влагой, волглая, как губка, свинцово-серая, как печаль. Всё было позади. Из отдела вышел Колосов. В больницу звонили. Степан уже в реанимации, операцию сделали. Сказали, опасности для жизни нет. Всех нас переживёт. А второй? На столе у хирурга. Сказали, операция ещё идёт. Да. Хватило работы под завязку местным медикам. Колосов сел за руль и завёл мотор. Всё. Здесь мы больше не нужны. Домой до хаты. Он посмотрел в зеркальце на бледное лицо Кати и добавил. Будет служебное расследование, Катерина Сергеевна. Из главка уже звонили. По всем фактам нынешней самодеятельности нашей. Но Катя молчала и смотрела в окно. «Служебное расследование, значит», повторил Колосов и вырулил на шоссе к станции. «И пусть расследуют. На плёнке всё есть, пусть глядят. Судят, пусть... Рассуждают, что правильнее, профессиональнее. Раскрыть дело до конца? Дело, где все с самого начала было не так? Или сохранить обвиняемого до суда невредимым и... Он не сказал живым. Операция еще шла. Дмитрий Базаров с диагнозом тяжкие телесные повреждения, проникающее ножевое ранение в брюшную полость, Ещё лежал на операционном столе. Катя повернулась к Ивану. Он сидел скорчившись, обхватив колени руками. Едва не касаясь по раненым подбородкам спинки переднего сиденья. Его бил сильный озноб. — Ну зачем вы всё это затеяли со Степаном? Скорбно спросила она. Иван молчал. «Степан все эти дни был у тебя?» Продолжала она настойчиво допрашивать. «Нет. Только позавчера пришёл». «Откуда? Где он скрывался после побега?» «У него много мест. Их вообще много». «Кого их? Его учеников или...» Катя запнулась. «Или таких вот оборотней?» «Всех. Их много. Он не последний из их числа. Но для чего вы затеяли этот ужас заложничеством? Ведь ты теперь соучастник. Если Степан покажет на допросе, что вы договорились заранее, чтобы... Он не покажет. Он мне поклялся. Иван закрыл глаза. Он и так уже это взял на себя, и... И он... Он мой брат. Странно, но мы выяснили это только позавчера. А для чего? Для того, что так лучше. Это не месть. Просто так лучше. «Что лучше?» «Что? Вы же его убили, убили брата. Вы ему уподобились. И если он умрет, вы же будете...» «Так лучше!» — повторил Иван упрямо. «Для всех. Для семьи, для нас, для нашей фамилии. Это с самого начала было наше семейное дело». Никто не должен вмешиваться. Мы решили всё закончить сами. Мой брат Степан так сказал мне, и я согласился. Колосов молча вёл машину. Своё он уже сказал. В этом деле всё с самого начала было не так. А впереди служебное расследование. Катя иное дело. Женщины, видно, просто не могут не разговаривать о том, что их в данную минуту тревожит и пугает. Стремление выплеснуть эмоции и получить ответы на все вопросы – это, наверное, суть женской натуры. Зазвонил мобильный телефон. Колосов слушал молча. Остановил машину. Обернулся к ним. Звонили в дежурную часть из больницы. Он умер. Только что. Врачи сделали всё, что смогли, но он потерял слишком много крови. Машина тронулась. Колосов видел в зеркальце лицо Ивана. Он плакал. Потом резко зло утер слёзы. «Так лучше». — повторил он. — Всё равно так даже лучше. Машина проехала ещё метров двести. Миновала поворот на цыганский посёлок, изгиб Клязьмы, а враг, где до сих пор ещё, смердя и отравляя воздух, гнил труп убитой собаки. По обеим сторонам дороги снова был лес. Ели, сосны, Толстый ковёр прошлогодней хвои, глушащий все шаги. Дождь расходился сильнее, а над клязьмой, дугой, выгнулась блеклая, размытая радуга. «Остановите!» попросил Иван внезапно. Никита затормозил. «Мы тебя до Москвы довезём, до дома». «Нет, не надо». Я сам. Я доберусь. Потом я... Мне надо побыть одному. Иван ухватился за ручку двери. Я никуда не денусь. Вызовы ваши повестки. Я приду. Но сейчас я хочу быть один. Пустите же! Последнее, что видела Катя царапину на его горле, расплату за инсценировку заложничества, ранку, нанесённую братом-оборотнем. Иван вышел под дождь, медленно побрёл назад по шоссе. Колосов тронул машину, Катя оглянулась. Иван круто повернул с дороги в лес. Вошёл под его омытой влагой хвойные своды и... Только тихо качнулись ветки елей. С них упали на землю дождевые капли.